Три. Спрятавшись под зонтом, я шла по огромной, похожей на лабиринт муравейник территории Альма-Матер, состоявшей из нескольких десятков корпусов, соединенных между собой асфальтированными тротуарами и протоптанными через газоны тропинками. Я ходила по ним тысячи раз и могла найти любой корпус с закрытыми глазами. Вокруг сновали люди, был разгар летней сессии. Зонт мешал обзору. Приходилось постоянно отводить его в сторону, чтобы не налететь на очередного студента, одуревшего от ночных бдений и умственного перенапряжения, поэтому к концу пути я основательно вымокла. Кафедра неврологии располагалась на первом этаже 10-го корпуса, примыкавшего к соседнему одиннадцатому и соединенного с ним крытым переходом. В коридоре с истёртым линолеумом пахло хлоркой или золом, как в больнице. За четыре года ничего не изменилось. Даже доска объявлений висела на прежнем месте, хотя ее еще при мне хотели перевесить. Облупившиеся подоконники и рамы многостворчатых окон, тянущихся вдоль коридора и выходящих во внутренний двор, так и не покрасили. Кабинет заведующего кафедры располагался в самом конце коридора напротив лестницы, ведущей на верхние этажи. На двери висела табличка, кривонос. А.В.Д. М.Н. Профессор, кафедры неврологии. Я постучала, услышала «Войдите!», толкнула дверь, и с порога погрузилась в воспоминания, наклынувшие с неожиданной силой и пробудившие во мне ощущение невосполнимой утраты тех дней, когда я была полна радужных надежд, влюблена и счастлива. Ровно 4 года назад я вышла из этого кабинета, сжимая в руке направление в Куйбышевскую больницу и думая, что больше никогда сюда не вернусь. За эти 4 года Александр Вениаминович, талантливый диагност-клиницист и не менее талантливый преподаватель, успел отметить 60-летний юбилей, занять место прежнего заведующего кафедрой и должность руководителя распределительной комиссии Хотя обычно эта функция возлагалась на декана факультета. Александр Вениаминович, по причине известной ему одному, прочил мне блестящее будущее на поприще неврологии. Именно он, пользуясь своими связями, обеспечил мне место интерна в Куйбышевской больнице, куда хотели попасть многие студенты с моего курса. Если бы я не справилась, профессиональная репутация Александра Вениаминовича, несомненно, пострадала бы но он не сомневался в моих способностях, что придало мне уверенности в собственных силах. От общих знакомых я знала, что в прошлом году у него умерла жена, и он перенес сердечный приступ, но благодаря неистощимой энергии и самодисциплине полностью восстановился и вернулся к работе. И вот теперь я снова нуждалась в его помощи. Решение далось мне нелегко, но я понимала, что если кто и сможет помочь в реализации моего плана, то только он. «Доктор Демьянова!» — воскликнул Александр Вениаминович, поднимаясь из-за стола, заваленного бумагами и справочниками. «Вот неожиданность! Рад вас видеть!» Взаимно, Александр Вениаминович. Я улыбнулась и протянула ему руку, которую он энергично пожал. «Только я больше не Демьянова, я Завьялова!» «Да-да, конечно, по мужу. Пожалуйста, садитесь, товарищ Завьялова». «Зовите меня по имени». Теперь при упоминании фамилии Матвея меня внутренне передергивало. Но и поменять фамилию обратно на девичью, то есть на отцовскую, я не могла. Это был тупик, из которого я пока не видела выхода. «Сейчас налью вам горячего чаю, я как раз собирался чаевничать». Не нужно, спасибо. Я настаиваю. Вы промокли, так и заболеть недолго. На улице плюс 20, и с моим иммунитетом все в порядке. Как вы себя чувствуете, Александр Вениаминович? Мне говорили, что. Я здоров, и не будем об этом. решительно перебил зав кафедрой. Лучше расскажите о себе. Вы по-прежнему в больнице на литейном? Да, в должности штатного врача неврологического отделения. «Не сомневался, что вы добьетесь успеха». Он тепло улыбнулся, отчего его некрасивое в сеточке морщин лицо удивительным образом преобразилось. «Нравится работа?» «Очень». «Есть мысли насчет кандидатской?» «Я собираю материал». «На какую тему?» «Наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы». «Весьма интересная и многообещающая тема. «Могу помочь с выбором научного руководителя и с ординатурой». «Спасибо, но я сейчас...» Горло неожиданно сдавил спазм. «Я не совсем...» «Что случилось, Зоя?» Александр Вениаминович подался вперед. «У вас неприятности?» Я кивнула. Заранее заготовленная фраза застряла на уровне голосовых связок. Глупо, но мне казалось, что пока я не произнесла ее вслух, можно оставить все как есть, хотя решение было принято, и отступать я не собираюсь. Глубоко вздохнув, я спросила. «Скажите, списки на распределение уже составлены?» «Не только составлены, но и утверждены деканом». «Какое самое отдаленное место, где требуется невропатолог?» Завкафедрой, не выказав удивления, Словно этот вопрос ему задавали по несколько раз на дню, взял со стола список и пробежал по нему глазами. Анадырь, Новоалтайск, Хаджамбас, это в Туркмении, Зардоб в Азербайджане, поселок Таежный в Красноярском крае. Но зачем вам это, Зоя? Я хочу уехать из Ленинграда и начать все сначала. Для такого решения нужны серьезные основания. И мне кажется, вы еще слишком молоды для того, чтобы начинать сначала. Наверное, со стороны это выглядит глупо, но можно я не буду ничего объяснять? Просто помогите мне осуществить задуманное. Сделаю все, что в моих силах. В данном случае это вовсе не было оборотом речи. Я не сомневалась, что Александр Вениаминович действительно постарается помочь. Я хочу перевестись из Куйбышевской больницы в одно из наиболее отдаленных мест вместо распределенного туда студента. Выиграют обе стороны. Выпускник останется в Ленинграде, а больница на периферии получит квалифицированного невропатолога. Александр Вениаминович снял очки, протёр их носовым платком, вернул на место и задумчиво произнес. Я могу лишь догадываться о причинах такого решения, Зоя. Но что бы ни было, боюсь, вы совершаете ошибку. Я совершила ее четыре года назад. Когда устроились в больницу на Литейном? Нет, когда вышла замуж. Понятно. Завкафедрой помолчал, и в его молчании мне почудилось осуждение. Вероятно, он ожидал услышать более серьезный повод. «Если я правильно помню, вас должны были распределить в Абакан. Не так-то легко было договориться о вашем трудоустройстве в Куйбышевскую больницу, учитывая, что на то место претендовали несколько человек». «Знаю, и я очень вам благодарна». «Работая штатным невропатологом в многопрофильной больнице, вы имеете неплохие шансы подняться по служебной лестнице и защитить кандидатскую. Такими возможностями не разбрасываются. Ваше право не рассказывать о семейных обстоятельствах, и, наверное, идя сюда, вы все тщательно обдумали. Однако ваша просьба, не обижайтесь, выглядит ребячеством. Тогда давайте считать, что мой переезд на периферию восстановит справедливость. Фактически я сделаю то, что должна была сделать сразу после выпуска. Тогда я воспользовалась своим правом остаться в Ленинграде, но это был поступок недостойный комсомолки. Возможно, сейчас я не совершаю ошибку, а наоборот, исправляю ее. Несомненно, любая ЦРБ будет рада заполучить грамотного специалиста. Но... Я знала, что стоит за этим «но». Жизнь на периферии сильно отличается от ленинградской... Семейные неурядицы бывают у всех, но это не повод вот так срываться с места. И когда я, наконец, одумаюсь, мне придется очень постараться, чтобы вернуться на прежнюю должность и восстановить ленинградскую прописку. Я прекрасно это понимала, но оставаться в Ленинграде не могла. Дело было не только и не столько в предательстве Матвея. Дело было в отце. Каждый день я вынуждена ходила по той же улице, по которой ходил и он. Я боялась случайно с ним столкнуться, поэтому выбирала окольные пути, но так не могло продолжаться вечно. Рано или поздно мы должны были встретиться, и ожидание этой неизбежности отравляло радость, которую прежде приносила мне работа. Я могла бы, конечно, перевестись в какую-нибудь больницу на другом конце города, Но Ленинград, как известно, город маленький. Да я и не хотела полумер. Должно быть, по выражению моего лица, Александр Вениаминович понял, что отговаривать меня бесполезно, и спросил. «У вас есть пожелания по географическому расположению? Горы или тайга, север или юг?» «Не люблю высоту и жару». «Тогда или Анадырь?» или Таёжный, Чукотка или Восточная Сибирь. Я задумалась. Анадырь находится гораздо дальше от Ленинграда, чем Красноярск, поэтому лететь предстояло на несколько часов дольше. В самолетах у меня сильно закладывала уши и болела голова, поэтому любой, даже не слишком дальний перелет давался мне мучительно. «Расскажите про Таёжный», — попросила я. Поселок был основан около 20 лет назад на базе леспромхоза. С тех пор он сильно разросся. Появились школа, больницы, магазины, многоквартирные дома вместо бараков. Там по-прежнему занимаются лесозаготовками, только уже в более крупных масштабах. Лес плавляют по реке Ангаре и далее товарными поездами развозят по всему Союзу. А от Красноярска далеко? Больше 500 километров. От Таёжного до ближайшего села, которое называется Багучаны, километров пятьдесят через тайгу по бездорожью. Что? Я опешила. Красноярский край большой, Зоя. Александр Вениаминович улыбнулся, словно мои познания в географии его позабавили. И как до этого Таёжного добираться? В Багучанах есть аэропорт, Но он уже несколько лет не принимает пассажирские самолеты. Остается только один путь. Поездом из Красноярска. Подробного маршрута я не знаю. Из Таежного впервые пришел запрос на невропатолога. Наверное, раньше главврач удовлетворялся кадрами из Красноярска. Да, и вот еще что. У них там не многопрофильная больница, а стационар. А разве больница и стационар не одно и то же? «Не совсем. Стационар обслуживает пациентов, нуждающихся в постоянном врачебном наблюдении и терапевтическом лечении, либо в реабилитации после операции перенесенных болезней. Иными словами, тех, кто по различным причинам не может получать лечение на дому». «Но вы сказали, им нужен штатный невропатолог». «Да, в амбулаторию при стационаре» с обязательным ежедневным консультированием стационарных пациентов. Работать придется на полторы, а то и на две ставки. Второго невропатолога в стационаре нет. А где проводятся операции? Плановые — в больнице Богучан. А экстренные? Александр Вениаминович замялся и ответил не сразу. Формально тайоежинский стационар не предназначен для проведения оперативных вмешательств, но тайоежный это не просто поселок, а леспромхоз, в котором регулярно происходят несчастные случаи. Поэтому районный здравоохранительный санкционировал оперативное вмешательство в случае, когда транспортировка в Богучанскую больницу может стоить пациенту жизни. При стационаре есть Ургентная операционная, приемный покой, травматология и две кареты скорой помощи. Ургентная, неотложная, срочная. Фактически Таежинское медучреждение представляет собой симбиоз больницы, дневного стационара и амбулатории, но с более скромным объемом работы, нежели в многопрофильной ЦРБ, поэтому карьеру вы там вряд ли построите. Впрочем, другие места, куда в этом году уезжают по распределению выпускники, имеют схожие условия. Сейчас не послевоенное время, никто не поставит вчерашнего студента проводить операции или руководить отделением. Поэтому для выпускников подбирают такие места, где они, если можно так выразиться, не наломают дров, прежде чем наработают достаточный опыт и смогут обходиться без наставников. А в больнице соседнего села... «Богучаных», если я правильно запомнила. «Случайно нет вакансии невропатолога?» Оттуда запросы не поступали. Чем больше подробностей я узнавала, тем менее привлекательным казался Таежный. Может, выбрать Анадырь? Там хотя бы есть аэропорт, не придется ехать сотни километров на поезде через Тайгу ради того, чтобы вести прием в сельской амбулатории. Нет, нельзя поддаваться слабости. Моя цель — не только оказаться как можно дальше от Ленинграда, но и забраться в такую глушь, куда даже письма с трудом доходят. Таежный в этом смысле подходил идеально. Я почувствовала внезапный азарт при мысли о преодолении трудностей, которые сулило это безрассудное, но увлекательное приключение, и решительно сказала, что выбираю Таежный. «Вы уверены, Зоя, обратного пути не будет?» Я не собираюсь возвращаться. И возиться с вами там тоже никто не будет. Самое большее, что вам предоставят — комнату в общежитии с удобствами на этаже. Я не ребенок Александр Вениаминович. Бытовые трудности меня не пугают. Я улыбнулась, чтобы смягчить свою запальчивость, и добавила. Когда я была студенткой третьего курса, меня не взяли в летний стройотряд, который уезжал на БАМ. Я тогда очень расстроилась, Теперь хотя бы наверстаю упущенную возможность. Что ж, стационару нужны опытные специалисты. Сегодня же займусь вашим переводом. Спасибо, Александр Вениаминович. У меня еще одна просьба. Если после моего отъезда меня станут разыскивать, кто? Неважно. Я к вам не приходила, и этого разговора не было. Вы можете на меня положиться, Зоя. Ваше новое место жительства. Я никому не выдам.